нислав минин камень книга 3 глава 1 михалыч ты же говорил что с пацаном все будет в порядке злой б е л о б о р о д о в буквально затолкал слегка бледну лебедю в угол гостиной палат ы алексея а император с цесаревичем всем своим видом продемонстрировали солидарность с воспитателем Алексея по данному вопросу. Один лишь Пафнутев оставался невозмутимым. Палата это помещение, вернее комплекс п о м е щ е н и й в отдельном императорском крыле Кремлевской больницы, можно было назвать лишь с большой натяжкой. В прихожей располагался пост охраны дворцовой полиции, ее сотрудники находились как в самой прихожей, так и снаружи, Оттуда м е д и ц и н с к и й п е р с о н а л и посетители попадали в роскошную гостиную со всеми атрибутами роскоши, где наличествовал даже отдельный рабочий стол и бар. В гостиной было две двери, одна из которых вела в не менее роскошную спальню, а вторая в самый настоящий оборудованный по последнему слову техники процедурный кабинет, чтобы, значит, Романовы не утруждали себя беготнёй по разным этажам для прохождения лечения. В углу процедурки стояла пара диванов со столиком для отдыха д е ж у р и щ е г о медицинского персонала. Последние комнаты палаты интенсивной терапии пользовались крайне редко. И сегодня был именно такой случай. После безуспешных попыток врачей и непонятного сотрудника тайной канцелярии привести в сознание привезенного на скорой помощи молодого человека в камуфляже, его по личному распоряжению императора поместили именно в эту палату. Все усилия медиков не увенчались успехом, и спустя какое-то время юноша впал в кому. Словам все того же с о т р у д н и к тайной канцелярии о том, что молодой человек переусердствовал с активной мозговой деятельностью, врачи поверили не сразу. Это в камуфляже-то? Да и до сессии было еще далековато. Но быстро сделанные исследования эту версию практически полностью подтверждали – Никаких травм, гематом и патологий обнаружено не было, складывалось полное впечатление, что в мозгу молодого человека просто сработала естественная защита от перегрузок, погрузив того в бессознательное состояние. Приехавшим вскоре императору Цесаревичу врачи честно не дали стопроцентной гарантии на восстановление в полном объеме всех функций организма после выхода молодого человека из комы. Человеческий мозг для существующей медицины до сих пор оставался загадкой – Но клятвенное обещание сделать все от них, зависящее м е д и к и Романовым, дали, а уж когда император раскрыл им личность юноши. «Всякое бывает», — твердо ответил Лебедев. «Все будет хорошо. Я за годы службы на всякое насмотрелся, молодые бойцы по неопытности в кому впадали дня на 3-4 максимум. И с его императорским высочеством будет все в порядке. Я же при вас всех его глянул», — он посмотрел на императора. Государь, перестарался Алексей Александрович, все с запасом делал, на грани возможностей, вот и, он п а н и к моя вина. Так, Владислав, Николай смотрел на колдуна из-под лоби, найду вину, ответишь, а пока мой внук не очнется, ты остаешься при нем и будешь следить за его состоянием, на своем уровне, естественно, с врачами свои действия согласуешь, заодно и поможешь, чем сумеешь, покоя в твоем полном распоряжении. Николай огляделся по сторонам и остановил взгляд на с ы н е «Докладывайте с о с т о я н и е Алексея будешь Александру». «Будет исполнен, государь», — воспрянул Лебедев. «Все, мы с Александром пошли. Прохор, — император глянул на Белобородову, — ты, как я понимаю, тоже при Алексея остаешься». «Да, государь», — кивнул Белобородов. «Государь, надо бы князю Пожарскому сообщить об Алексее. Я сам не стал». «Точно», — хлопнул себя по ноге Николай. «Спасибо, что напомнил. А то я со всем этим и другом л ё ш к и н ы м дедей запамятовал. Наберу. Не прощаюсь, вечером еще зайду». Он вышел из гостиной. Цесаревича, направившийся было за отцом, за локоток продержал Пафнутев. «Саша, там моя леська с Викторией Вяземской к о л л е к с и ю рвутся», – Прохор подтверждающе кивнул. «Не возражаю», – кивнул Александр Николаевич, чуть подумав, – «может и достучаться», – и побежал догонять отца. а д е л о Романовым сегодня предстояло сделать еще действительно немало». Тревога застала Вяземскую уже на территории базы корпуса в раздевалке. Инструктаж у полковника Орлова был краток, и подразделение «Волкода» в полном составе, за исключением отсутствующего сегодня камня, выдвинулось в Москву. Когда уже сама Вяземская начала инструктаж у девушек, раздались возмущенные возгласы с мест по поводу взятия террористами в заложники именно детей. И ш т а б р о т м и с т р у пришлось резко пресечь возмущение, напомнив своим подчиненным, что они на службе, и лишние эмоции могут повлиять на конечный результат операции. Девушки притихли всю оставшуюся дорогу, только взволнованно переглядывались. Беспрепятственно преодолев постоянно расширявшееся полицейское оцепление, подразделение подъехало практически к самому забору школы, где их встретили великий князь Владимир и генерал Орлов, начальник московской полиции. «Иван Васильевич, принимай командование», — сказал полковнику великий князь, — «это твой профиль, на меня в н и м а н и е не обращай, я же чистый армиут». — Есть принять команду, — Владимир Николаевич, — кивнул Орлов. — Тогда прошу следовать за мной. Он зашагал к Кунгу-Урала, по дороге сделав знак рукой следовать за ним Смолову, Пасеку, Вяземской и какому-то подошедшему мужчине в Гражданском. И именно ему полковник и задал свой первый вопрос. — Ротмистр, с полицией свои действия согласовали? — Да, господин полковник, — кивнул тот. — о п и р а и наши полиции уже смешались с толпой, проверяют любопытствующих и окрестные дома на предмет возможных пособников. Вся связь поставлена на контроль. Если будет что-то подозрительное, доложусь. Добро, ротмистр, свободен. Жандарм кивнул присутствующим и молча покинул кунг, а полковник повернулся к великому князю. Насколько я понимаю, Владимир Николаевич, главная наша задача — спасти как можно больше детей. Эти четверо афганцев идут по остаточному принципу. Все правильно, Ваня, подтвердил Владимир Николаевич. Короче, бойцы. Орлов повернулся к подчиненным. «Вы все слышали. Сегодня фактически работаем за хват детей. Они у нас основные цели. Еще раз напомните подразделению про гранаты. Делайте, что хотите, но детей мне вытащите целыми невредимыми». «Мы со Смоловым остаемся на связи. На месте п о д р а з д е л е н и е м командует Пасек». к в я з е м с к а й со своей группой нацелена только на детей». Все перечисленные кивнули. «Смолов, как предлагаешь нейтрализовать этих четверых?» «Двое работают злодея, третий страхуют, остальные, в том числе и группы ведьмы, выносят детей, заодно прикрывая их собой. В избежении накладок заранее распределим сектора. Нам бы оперативные данные от наблюдателя, Иван Васильевич». Смолов при этом смотрел не только на полковника, но и на его брата. «Будут тебе данные от наблюдателя, тем более в спортзале огромные окна. А вы что скажете на предложение ротмистра?» Полковник посмотрел на Пасека и Вяземскую. «Полностью согласны, кивнули те». «Принимается», — подвел итог Орлов. «И еще, этим афганцам терять уже нечего, в любой момент могут вытворить все что угодно. Учитывайте это, так что разрешают действовать по обстановке». Полковник опять повернулся к великому князю, который согласно кивнул. «И помните, что ваша основная цель — живые невредимые заложники». Через 10 минут подразделение «Волкодав» сменило около спортзала полицейский спецназ, и потянулись томительные минуты ожидания команды «Штурм». Наконец, по прошествии почти часа, в динамиках шлемов раздался голос полковника Орлова. «Внимание! Изменения в плане. Исходите из того, что террористы, как и заложники, на момент штурма будут находиться в заторможенном состоянии и предположительно не окажут никакого сопротивления. Приказываю при штурме не кричать, делать все молча, все остальное без изменений. Команду даст камень. Повторяю, команду на штурм даст камень. Как поняли». Быстрая перекличка подтвердила, что все бойцы подразделения полковника слышали и поняли все правильно. «Что там л ё ш к а задумал?» промелькнула мыслью Вяземской, но она погнала ее от себя, снова сосредотачиваясь на поставленной задаче. Обо всем постороннем подумать можно было и потом. Наконец, еще минут через пятнадцать еле узнаваемый голос Алексея прошептал штурм, и подразделение, разбивая окна и выламывая двери основного и запасного выходов, ворвались в спортзал, а само здание ощутимо тряхнуло, По стене рядом с запасным выходом побежала трещина. Привыкшие еще и не к таким спецэффектам волкодавы не обратили на аномалии никакого внимания. Они были сосредоточены только на работе. «Держу», — продолжал шептать в динамиках шлема голоса Алексея. в я з и м с к а я как и вся ее группа, шла во второй волне и, контролируя, как ее девочки хватают заложников и выскакивают с ними через окна на улицу, успела отметить для себя стеклянные глаза и полное отсутствие эмоций на лицах школьников — и неестественную неподвижность их тел. Даже когда волкодавы подхватывали их, ребята оставались в тех же позах, в которых застали штурм, и на внешние раздражители никак не реагировали. «Держу», — шептал Алексей. То же самое, по ощущениям Вяземской, касалось и террористов. На шумное появление волкодавов те никак не отреагировали. Сопротивления никакого не оказали, на них надели Делориевы наручники, а четыре бойца с зажатыми в руках гранатами уже бежали к выбитым окнам, выходящим на школьный стадион. «Держу». Удостоверившись, что заложников в спортзале не осталось, террористов несут к выходу под контролем пасек а и еще пятерых волкодавов, Вяземская быстрым шагом направилась к машинам скорой помощи, стоящим рядом с забором, куда должны были доставить детей. Там было все в порядке. Волкодавы стояли в сторонке, а школьниками уже занимались врачи и сотрудники тайной канцелярии в масках. Повернувшись на какой-то шум, девушка заметила странную процессию – Боец в черной форме канцелярии в сопровождении бойца нес на плечах еще одного в о л к а д а в а Вяземская дернулась было к ним, по походке узнав Белобородов и заподозрив, что черный тащит Алексея, но ее остановил раздавшийся в динамиках шлема голос Орлова. Всем внимание! Террористы задержаны, потерь среди заложников и сотрудников подразделения нет. Молодцы! Благодарю за службу. Дело переходит к тайной канцелярии. Всем по машинам и на базу. Старший Смолов. Эту странную процессию заметила не только она, но никто из стоящих рядом Волкодавов никаких попыток выяснить что-либо не предпринял и вопросов не задал. Полковник сообщил об отсутствии потерь и велел грузиться в транспорт, значит, приказ надо выполнять. Однако они все дружно оставались на месте, пока Черный аккуратно не занес Волкодаву в одну из скорых, и только потом пошли к машинам. По дороге в Ясенево все молчали, а Вяземская д о с т а л телефон и отправила Белобородову сообщение. «Прохор, что с Алексеем?» Ответ она получила, только когда они подъехали к базе корпуса. Перенапрягся. В больнице. Ничем не выдавая своего волнения, Вика вместе со всеми остальными волкодавами встала в строй после команды Смолова. а с л у ш а е м а я команду», — начал он. н 15 минут на с д а т е о р у ж и я а потом дружно садимся писать рапорты с подробным описанием вашего участия в операции. Всем все понятно?» — Смолов оглядел строй. Что с камнем, господин Ротмистр? Это был воробей. Это ведь его в скорую тащили. Среди в о л к а д а в о в прошел гул. И почему афганцы со школьниками, как деревянные, были? Так, разговорчики, повысил голос Смолов. На все ваши вопросы ответит полковник Орлов, если сочтет нужным. Сдавайте оружие за рапорты. Буду у себя. Он сделал знак пасеку и вяземской остаться. Дождавшись, когда подразделение втянется в здание, Ротмистр продолжил. — Проверьте у них писанину, прежде чем она попадет ко мне. — Ведьма, я твою группу прежде всего имею в виду. — Вяземская кивнула. — Теперь по камню. Его действительно увезли в больницу. Больше пока ничего сказать не могу. Орлов скажет больше. Все, давайте к своим. Быстро написав свой отчет, Вяземская набрала Прохора. — Вика, л ё ш к а в кому впал? У нее внутри все сжалось. Врачи не дают никаких определенных прогнозов. Сделав над собой усилие, чтобы не раздавить телефон в руке, Вяземская спросила. — Скажи мне адрес больницы, я сейчас приеду. — Мы в Кремлевской, и тебя сюда никто не пустит, сама же знаешь. — Сделай мне пропуск, Прохор, — потребовала она и на л е с к у тоже, пока она не уехала. Молчание в трубке длилось довольно продолжительное время. — Хорошо, Вика, я постараюсь что-нибудь сделать, — пообещал Белобородов. — Спасибо, Прохор, — поблагодарила девушка. И сразу же стал набирать певицу. — Леська а л е к с е й в в больнице, — сказала в и к а услышав а л о Как в больнице не сразу поняла та? В Кремлевской больнице. Лесь, я не могу тебе рассказать всех подробностей, просто не имею права. Прохор с л е ж к о й говорит, он в кому впал». «Как в кому?» В голосе певицы отчетливо прорезались истерические нотки. «Это ведь все как-то связано с блестящим освобождением школьников, о котором трубят все СМИ?» в и к промолчала. «Я звоню отцу». Леся сбросила вызов. Перезвонила она через десять минут. «Отец обещал договориться о нашем с тобой посещении». Голос Леси был уже более или менее спокойным. Сказал еще, что с Алексеем все будет в порядке, чтобы мы себя не накручивали. Будем на связи. Договорились? Договорились. Чуть успокоилась и Вяземская. Вскоре к ней начали подходить с рапортами девушки. Указывая м на недостатки, Вика отправляла их переписывать бумаги. Решетова не стала исключением, но, выходя, замялась попыталась что-то спросить, но осеклась на п о л у с л о в е р а з в е р н у л с я и вышла из кабинета. К пяти вечера на столе у Смолова лежали рапорты всех сотрудников подразделения. Приехавший злой полковник Орлов мельком ознакомился с бумагами, никак не прокомментировал участие в операции «Камня», отпустил всех по домам отдыхать, а сам заперся у себя в кабинете. Только Вяземская выехала с базы, позвонила Алексия. п р и е з ж а й в Кремль, папа договорился, нас пропустят. Прохор, полный отчет. А то государь мне очень кратко ситуацию писал. Расстроенный князь Пожарский вышел от внука. На л е б е д е в он даже не посмотрел, хотя знал его прекрасно, еще с довоенных времен по некоторым совместным операциям о армии тайной канцелярии. Да и сам командир подразделения «Тайга» при появлении князя Пожарского старался не попадаться тому на глаза, зная крутой нрав генерала. Прохор по-военному кратко, останавливаясь только на ключевых моментах, доложил главе рода Пожарских о ходе операции по освобождению заложников и о той роли, которую в ней сыграл Алексей, после чего покосился на скромно стоящего в уголке Лебедева. Что можешь добавить, Владислав?» Заметил его, наконец, князь. Тот повторил все, что сказал император о перспективах выздоровления великого князя. «Небось, Лешку к себе хочешь забрать, а Владислав?» хмыкнул Пожарский. «Хочу, Михаил Николаевич», кивнул тот. «Очень хочу». «А уверен, что справишься с отроком?» Опять хмыкнул князь. «Он своего нынешнего командира, Ваньку Орлову, как-то чуть не убил». «Меня уже тоже пытался, Михаил Николаевич». Лебедев обозначил виноватую улыбку. — Усмотри, Владислав. Пожарский уже откровенно ухмылялся. — у д а ч тебе. Прохор, выйдем. Князь направился на выход. Уже в коридоре он резко, не обращая внимания на дернувшихся было дворцов, схватил воспитателя внука за грудки и прижал того к стенке. — Вы что творите вместе с Сашкой? — з а ш и п е л он. — Совсем уже берегов не видите. — Мало вам было, колдуна? — Да-да, Прохор, мне Николай рассказал, как ты л ё ш к у за Иваном отправил. Белобородов после этих слов буквально обмяк и опустил голову. — Сядь! — князь отпустил воспитателя внука и указал ему на одно из кресел в закутке у окна в коридоре больницы. Прохор послушно опустился на сиденье, а п о ж а р с к и расположился напротив. — Ладно, у л ё ш к и мозгов еще нет. Силу чувствовать и с и з м е р я т ь до конца не научился, — продолжил князь. — Но в ы оба двое. Ты только не подумай, что я тут любимого внука от опасности пытаюсь защитить, а вместо него кого-нибудь другого на убой предлагаю отправлять. «Я так и не думаю, Михаил Николаевич», — помотал головой Белобородов. «И слава богу», — кивнул Пожарский, — «ты с Сашкой не хуже меня должен знать, что Алексею все эти ментальные навыки тренировать и тренировать еще надо. Вспомни, как он к правилу подступался, и как на первых порах после этого всего отходил. Вспомнил?» — Белобородов кивнул. «А тут дети. Ты вообще ту ответственность представляешь, с которой л ё ш к а к этой школе шел? Там п р а в о на ошибку у него не было». А если бы что-то пошло не так? Это же травма на всю жизнь. А ему 17 лет. Так какого рожна, Прохор? Тот опустил голову, полностью признавая правоту князя. Молчишь? Вот и молчи. А с Сашкой я отдельно поговорю. Совсем заигрались. Глава р о д а Пожарских резко встал. Я пошел. Приеду завтра. В случае, если у л ё ш к и будут какие-нибудь изменения, сразу меня и наберешь. Хорошо, Михаил Николаевич. Кивнул, тоже вставая Белобородов, и медленно выдохнул. Гроза миновала. Так что Алексей сейчас в коме, император заканчивал доклад для совета рода, с членами которого связался по конференц-связи. Но Лебедев дает оптимистичный прогноз, якобы у него в тайге такое бывало. Будем надеяться на лучшее. Великие князья на огромной плазменной панели сочувственно покивали. Закрывая тему спецопераций, хочу отметить, что ее успех – всецело заслуга нашего с вами родича. Одобрительный гул из динамиков свидетельствовал о согласии великих князей с императором, который продолжил. Следующий вопрос на повестке дня. Наше отношение к роду Никпай, представители которого устроили все сегодняшние неприятности. С краткой выжимкой по этому роду вы уже должны были ознакомиться. Великие князья закивали. Ваши предложения, родичи. Обсуждение длилось не больше 15 минут, тем более, что род Никпай давно был известен имперским службам как один из самых крупных производителей и поставщиков героина не только в Российскую империю, но и в другие страны. Этот род владел огромной территорией земли в королевстве, засеянной одним только опийным маком, и несколькими даже не лабораториями, а целыми заводами по синтезу диацетилморфин из этого самого мака. А учитывая очень низкую себестоимость производства героина, род Никпай зарабатывал просто огромные деньги на наркоторговле, при этом не забывая делиться барышами с королевским родом, с которым их связывали давние семейные связи и деловые интересы. Кроме того, чуть больше, чем 10 лет назад, со сменой главы рода изменилась бизнес-схема Никпаев. Раньше они были одними из самых крупных оптовых поставщиков, а сейчас от жадности полезли и в крупную розницу, если десятки килограммов героина можно назвать розницей. Не чурался род Никпаев, используя о в для своего бизнеса и дипломатические каналы по всему миру, устраивая родичей н на государственную службу, и Российская империя не была исключением. Подытожим. Слово опять взял император. Этих четверых прилюдно казним, суды, я думаю, и без нашего напоминания их приговорят. Двоих Никпаев, которые в посольстве окопались, вышли, а Володя, Николай глянул на сидящего рядом брата, сегодня вечером на пресс-конференции объявит род н и к п а и в личными врагами рода Романовых. Я все правильно озвучил, родичи. Одобрительный гул из динамиков свидетельствовал о полном согласии с главой рода. Хорошо, теперь перейдем к частностям. Император нажал кнопку на интеркоме. Пригласите Воронцова, Нарышкина и Пафнутьева. Через десять секунд указанные лица зашли в кабинет и вытянулись по стойке смирно. Если первые двое были в генеральских мундирах, то Пафнутьев в деловому костюму черного цвета изменять не собирался. Присаживайтесь, господа. Император указал на свободные стулья, расположенные так, чтобы приглашенных лиц видели по видеосвязи остальные великие князья, не только сам император, его брат Владимир и сыновья Александр Николаевич и Николай Николаевич. «Без чинов», — приказал Николай. «Итак, господа, вы все в курсе произошедшего сегодня в центре Москвы?» Все трое приглашенных кивнули. «Не только лично я, но и род Романовых, да и все верноподданные Российской империи, как мне кажется, восприняли эту гнусность как личное оскорбление. Высоких слов я вам тут говорить не буду, мы взрослые люди, а посему... Род Никпа о ъ я в л я е т с я личным врагом рода Романовых, об этом Владимир Николаевич сообщит на предстоящей вечером пресс-конференции». «Вам же, господа, поручается разработка и реализация операции по полному уничтожению рода Никпай. Полному, господа, включая женщин и детей». Император, говоря все это, следил за выражением лиц Воронцовой и Нарышкина и к своему полному удовлетворению заметил одинаково хищные ухмылки. «Особое пожелание, господа, неважно, сколько на это уйдет времени, но умирать Никпай должны по одному и желательно публично. Члены этого рода свои дни должны кротать в постоянном страхе и трауре, на похороны своих родичей ходить как на работу». Можете особо не скрываться во время акции, оставлять следы. Весь мир должен знать, что империя подобных вещей никому не прощает. О каждой смерти членов этого рода должно быть упоминание в наших СМИ, если получится, то и в зарубежных. Задача понятна, господа? — Так точно, ваше императорское величество! — вскочили в о е н н ы й м и н и с т р и к о м а н д и р отдельного корпуса жандармов. Пафнутьев был вынужден подняться вместе с ними. — Моральных терзаний нет, — уточнил Николай. н и к а к нет, Ваше императорское величество», – в один голос ответили генералы. «Хорошо», – кивнул Николай. й д е т а л ь уточним позже. От нашего рода кураторами операции назначаются великие князья Александр Николаевич и Николай Николаевич». Он посмотрел на сыновей, которые встали. м е ж в е д о м с т в е н н о е в з а и м о д е й с т в и е и участие в принятии ключевых решений в о з л а г а е т с я на п а ф н у т ь е в о с п а с и б о господа, вы свободны. Виталий Борисович, задержитесь». Когда за генералами закрылась дверь, император обратился к оставшемуся стоять п а ф н у т ь е в о Докладывай. Из отчета сотрудника тайной канцелярии стало известно, что задержанных четверых никпаев, уже содержащихся в бутырке, р а з г о в о р и т ь пока не удалось, на это требовалось время. С детьми все в порядке, ими занимаются психологи канцелярии корпуса. У посольства Королевства Афганистан внезапно случились стихийные беспорядки. Верноподданных Российской империи очень возмутило поведение афганских гостей. Посольство закидали камнями и яйцами. Выбитые окна, во многих местах сломана ограда, большинство посольских машин не подлежит восстановлению. Московской полиции удалось предотвратить штурм, но не удалось задержать ни одного из хулиганов. Выяснились и причины неудачи по захвату полицейским спецназом наркодилеров около посольства Королевства Афганистан. Банальное предательство в собственных рядах. Никпаев в последний момент предупредил некий полицейский ротмистр, который, по предварительной информации, давно был на содержании этого рода. Сейчас этот человек в бегах, но обязательно будет найден и предан суду. После этих слов Пафнутьева брат императора Владимир выдохнул. — Ты с и л ь н о т не расслабляйся, Володя, — хмыкнул Николай. — Значит, плохо твой п р о т е ж е Орлов ведет работу с личным составом. Вот и имеем, что имеем. — Государь, д да от таких вещей никто не застрахован, — вскочил Владимир. — Ты же сам знаешь. — Сядь, Володя, — отмахнулся Николай. — Пусть еще пару дней Григорий под домашним арестом посидит, ему только на пользу пойдет. Злее работать будет. «Ты лучше о пресс-конференции д у м а Виталий с хулиганами это вы хорошо придумали. Своим сотрудникам от меня передай благодарность. Хоть как-то корольку этому афганскому предварительный привет передали», – ухмыльнулся он. «Может быть, свободен». Император дождался, когда запафнуть им закроется д в е р и продолжил. «Вроде все обсудили. У кого еще какие вопросы?» Вопросы у Романовых были, но одна сплошная мелочевка – Все решили воспользоваться возможностью оперативно обсудить текущие дела рода, не имеющие отношения к сегодняшним событиям, так что совет рода продлился еще больше часа. Уже когда Алексия с Викой в сопровождении Дворцовых подходили к палате Алексея, ее двери открылись, и из них вышла императрица с великими княжнами Марией и Варварой. Дворцовые замерли по стойке смирно, а Алексия с Викой поклонились. Императрица остановилась напротив девушки и принялась молча разглядывать Алексию, которая стояла, устаившись в пол. Мария с Варварой в это время улыбались Вяземской, которая в присутствии Марии Федоровны стояла с каменным лицом. Наконец императрица с легким пренебрежением хмыкнула, видимо, что такое, разглядев п е в и ц е и повернулась к внучкам. «Пойдемте, девочки». Вика с Алексией отмерли только тогда, когда Романова скрылись за поворотом коридора. От комментариев обе девушки воздержались, и у стен в кремлевской больнице были уши. Поздоровавшись с белобородом и каким-то незнакомым мужчиной, они в сопровождении доктора, представившегося Валентином Григорьевичем, осторожно прошли в палату к к Алексею чуть не зарыдали. Бледный молодой человек лежал на кровати, в нос у него была вставлена трубка, из-под одеяла торчали провода, подключенные к непонятному прибору, а к левой руке крепилась капельница. Сдержать слезы девушкам так и не удалось, и они, вытирая щеки, осторожно приблизились к кровати. — Леся, Вика, вы поговорите с Алексеем, может, он вас и услышит, — негромко сказал Прохор. — Я уже поговорил, а Владислав Михайлович с Валентином Григорьевичем тихонько в углу постоят. Договорились? Лебедев с доктором после слов Белобородова аккуратно поставили рядом с кроватью два стула, а девушки уселись. Первым делом не сговариваясь, они взяли в руки прохладную ладонь молодого человека, переглянулись и постарались успокоиться. Первая начала Вяземская. я л ё ш а у нас в подразделении все нормально. Благодаря тебе пошлось без потерь. Пока ехала, узнала, что и со школьниками тоже все в порядке. Выздоравливай скорее, мы все тебя очень любим». Она повернулась к Олексе, опять вытерла навернувшиеся слезы и кивнула, давая понять, что закончила. л ё ш е н ь к а а я т е б е сегодня на ужин хотела в избу пригласить», — в с х л и п н у л а Леся. «Новое платье приготовил, туфль, прическу собиралась сделать. Мне же за в т р а утром в Екатеринбург улетать», — зарыдала она, а Вяземская ее приобняла свободной рукой. «Я не могу к о н ц е р т отменить, это будет по отношению к людям несправедливо. Но обещаю, каждый день к тебе прилетать буду, л ё ш е н ь к а Алексия успокоилась только минут через десять и заявила, что будет ночевать здесь. в и к ее п о д д е р ж а л и п о т р е б о в а л выделить им комнату как можно ближе к палате Алексея. Прохор пообещал удовлетворить все их просьбы в полном объеме. Когда же девушку разместили в свободной соседней палате, он спросил у Владислава Михайловича Валентина Григорьевича. «Как?» Те отрицательно помотали головами, давая понять Белобородову, что судя по ментальным приемам и показаниям медицинских приборов, никаких изменений не произошло. п р е с к о н ф е р е н ц и я с участием великого князя Владимира прошла, в общем-то, в позитивном ключе. Несмотря на многочисленные травмы сотрудников московской полиции и убийство учителя физкультуры, до да последнего защищавшего своих учеников, память которого почтили минуты молчания, общее настроение у подданных Российской империи было приподнятым. 10 школьников в результате блестяще проведенной антитеррористической операции были освобождены. Преступники обезвреженные вскоре должны были предстать перед судом. Великий князь поблагодарил всех сотрудников правоохранительных органов за профессиональную с л а ж н у ю работу. Отдельно отметил учителей школы номер 135, сумевшей в кратчайшие сроки эвакуировать детей, что позволило избежать лишних жертв. Выразил надежду на то, что подобных вопиющих случаев проявления насилия больше не будет, и заявил об объявлении членов афганского рода Никпаев личными врагами рода Романовых. Население Российской империи, прилипшее к экранам своих телевизоров, планшетов и телефонов, Кто вслух, кто м ы с л ь н н о д о б р и л о действия императорского рода, но при этом невольно поеживался от побежавших по телу мурашек, прекрасно з н а е м все последствия таких заявлений для объявленных врагов. Подобными заявлениями Романова на протяжении веков пустую никогда не разбрасывались и обязательно доводили дело до конца. Ответив на ряд второстепенных вопросов, великий князь завершил пресс-конференцию. Исчезновение с лекции после телефонного звонка Алексея Пожарского д о л г о р у к и с Юсуповой восприняли достаточно спокойно, мало е что случилось. Но вот когда Алексей не появился и во вторник, было решено ему звонить. Эту почетную миссию после недолгого обсуждения доверили Андрею Долгорукому. Телефон в к л ю ч е н сообщил наконец он. Может, сходим до избы, там персонал точно знает, в какой квартире Алексей живет. «Это точно без меня», — серьезно сказала Инга Юсупова. «Больше я в дела Алексея без его разрешения не вмешиваюсь». «И без меня», — кивнула Наталья Долгорукая, — «по той же причине. И вам не советую». Она смотрела на своего брата Иоанну Шереметьеву. «Но Сашке же Петров я могу позвонить?» — с вызовом п о с м о т р е л на подружек та. «Яд, в отличие от вас, нигде не косячила». Шереметьев демонстративно д о с т а л телефон и начала рыться в контактах. Юсупова с Долгорукой хотели было обидеться на подружку, но решили этого не делать. Любопытство взяло верх. «Трубку не берет», — разочарованно протянула Аня. «Ну, позже сам перезвонит». «И не надеясь, Анька», — хмык л и н г а Сашка явно будет думать, что ты опять его насчет портрета беспокоишь. И разговор у них свернул на нейтральные темы. В среду Пожарский в университет не явился тоже. Долгорукий снова его набирал, н а телефон Алексея не отзывался. Александр Петров Ани Шереметьевой тоже не перезвонил. «Как не в ы ш е л утром из квартиры? И ты мне только сейчас об этом докладываешь?» Князь Пожарский волком смотрел на бледного старшинного охраны Александра Петрова. «Ваше сельство, Михаил Николаевич возопил тот. Вчера во вторник сразу после учебы мы доставили господина Петрова домой. Сегодня утром из дома он не вышел. Мы квартиру проверили, все вещи вроде как на месте. Дело молодое, сами знаете». Все они от охраны д р о в я т скрыться. Суриковку потом кинулись, господин Петров и там не появился. Ну, мы выждали до вечера, мало ли что. Вот я и докладываю». Только князь открыл рот, чтобы выразить матерное мнение работниках своей службы безопасности, как у него в кармане заиграл телефон. Звонил Белобородов. «Михаил Николаевич!» — голос Прохора был весел. л л ё ш к а в себя пришел».